Глава 12. Раскрывая карты. 109 830 год политисчислению изначальных. 15 мая. 20 045 год политисчислению землян. Место. Тайный древний подземный город Олимп. Точное местоположение. Под цитаделью Эйдена. Плавно приближаются закрытые массивные броневорота с горящим красным фонарем запрета. Мы, подобно душе, проскальзываем сквозь плотно зажатую щель гермоврат. Легкий мрак коридора, плавно проявляясь, являет нам покрывшиеся копотью почерневшие стены. А мы с тобой все так же плавно надвижемся и движемся вперед к двум одиноким силуэтам. Ну вот, коридор закончился, а после начался мост. Та самая металлическая конструкция, что находилась на центральном уровне того самого помещения, где исчезло копье судьбы или клинок Варгара, как его знали изначальные вместе с Болундом Теренским. Серая смотровая площадка, а на ее краю, свесив ноги, сидят двое. два короля. Настоящий Эйден и предыдущий, его физически погибший, но душевно перерожденный отец Вархам. Относительно небольшая смотровая площадка нависает над объемной оплавившейся сферой, что когда-то в прошлом, но настоящем Вархама, перерожденного отца, пылала и пышело неимоверным жаром. Но теперь пылающее озеро как сотни лет остыло и окончательно превратившись в черное-черное мертвое стекло, прям как отец Вархам, что в теле грозного титана сидел справа от своего родного сына. Сын, облокотившись о перилу плечом, что находилось от него слева, находился практически вплотную к отцу, так как смотровая площадка моста была спроектирована хоть и с запасом прочности, но для уютного восседания одного человека, а не двух, тем более с такими габаритами тела. Отче мой, так поведай же мне, что же ты скрывал от меня? Почему? За что? Ответь мне ради всех перерождённых. Устала до жизни мордённая, произнёс Эйден, смотря куда-то вдаль в чёрную стену подземной сферы мёртвым холодным взором. — Сын мой! — как-то тяжко выдохнул Вархам. — Прости! — произнёс он, словно и не услышал вопроса. — За что же извиняешься ты, отец передо мною? А его лицо было всё такое же каменное и бесчувственное, Словно беседовали две каменные скульптуры. Проекция со спины. Оба сидят неподвижно, подобно статуям. «Прошу прощения у тебя, сын мой, за то, что не смог прийти раньше, за то, что предал тебя, нарушив свое обещание». Тяжкая пауза. «Свое слово!» «Я не думал, что сбежать с матрицы». Будет настолько сложно. Снова пауза, но уже со вздохом. Практически невозможно. И если бы не король несогласных Магдалариен... Глубокий вдох после тяжкое молчание взгляд отца пал. Гнить моей душе там вечно. Ну, ты же сдержал слово, отец. Ты вернулся... Голос сына был сух и пресен. «Да, сын!» В каком-то болезненном согласии зашаталась голова отца. «Вернулся!» Голова снова зашаталась, но уже в отрицании. «Вот только...» Засмеялся он. «Не сдержал я своего слова, сынок! Не сдержал!» Что-то неведанное крепко до боли сжалось в грозной груди отца. Это король спас нас. Меня и моих братьев. Это его ты благодаря а не меня, сын. Я... Голова его с неподъемным стыдом слегка отвернулась вправо. Я не заслуживаю ни единой капельки любви от тебя. Снова мертвое молчание. Прости. Прошу прости меня, сынок. Я... Что-то явно дрогнуло в его голосе. «Я прошу тебя прости!» Последнее слово было произнесено как-то неестественно. Тело грозного титана сжалось, превратившись буквально в скалу. Брутальные кисти, что лежали на коленках, охватили чашечки. Черные пальцы крепко сжались, проваливаясь меж пучков мышц, буквально впиваясь сами в себя. Губы натянулись, оголились серые металлические зубы. Чудовищные мышцы шеи натянулись, подобно струнам, голова опустилась, взирая куда-то в черную пропасть. а <связь> а Из глубины титанической груди раздался содрогающийся до безумия жуткий стон. «Отец!» — взволнованно спохватился сын. «Что с твоим телом?» «Я! Я!» «Я не понимаю!» И снова. у <связывая> у Застонал он, опять превращаясь буквально в скалу. «Тебе больно? Тебя ментально атакуют!» Подорвавшись с места, Эйден схватился за отца, а он словно вылитая из железа статуя. Его даже не шелохнуть. «Нет! Мне не...» Опять застонал он, и рот его мучительно открылся. И тут вдруг в голове Эйдена что-то щелкнуло. Он неожиданно расслабился, отпрял от тела отца и снова все так же спокойно сел рядом и снова уставился в прежнюю точку с лицом лед. «Ты плачешь, отец мой», — холодно подтвердил сын. «Тебе больно. Твоя душа страдает» нет это сбой в системах контроля над мозгом а, -а, -а, -а э э, -э, -э, -э и снова до дрожи жуткий стон сквозь сжатые металлические зубы нет отец ты плачешь словно приговору произнес эйден само что ни нае по живому нет чуть ли не шипел махая головой титан пока его на секунду отпустила а <связывая> И снова сковала чудовищным спазмом тело Титана. «Человеческий мозг — это не тело, отец». Слегка закачалась голова сына в отрицании. «Его не обманешь. Ничем и никогда». Опять мучительный стон Титана. «Чувство — это не химия, к сожалению». Печальная задумчивая пауза к великому сожалению, но химия не может воздействовать на чувства, на эмоции души, так как они, чувства, зарождаются именно там, в душе, а все наши искусственные гормоны, они лишь берут на себя временное правление над рычагами, управление телом человека, но не более того. «Ну как не может быть?» «Почему не действует успокаивающий гормон?» Уже воистину паниковал Вархам. «Потому что страдает душа, а не тело!» Все так же холодно отвечал Эйден. «У меня же нет тела!» шу, -шу, -шу, -шу, -шу! Плавно отходя, но шумно задышал Титан. На мозг сейчас воздействует двойная доза успокаивающего гормона. «Все верно, отец!» Едва видно кивал Эйден. «Ты — пилот своего мозга, и ты страдаешь, но не мозг. Не может быть такого! Нужна еще доза! Система! Повторить инъекцию успокоительного гормона в мозг!» И тут король Эйден неожиданно как-то ломанно ухмыльнулся и не спеша «Святой». «А повышенная доза успокоительного гормона просто...» «Ой!» — удивлённый и с протяжным затуханием произнёс Вархам. «Бух!» — гулко грохнула на стилы моста, рухнувшее тело титана, что провалилось в омут бессознательного. «Хм!» — слегка оглянулся и ухмыльнулся сын, смотря на лежащего без чувств отца. «А передоза твой мозг просто вырубится». Спустя пару секунд созерцания ожидаемого эффекта сын снова направил свой взгляд куда-то вперед. «В бесконечное никуда». М, м да». Голова его снова еле видно закивала. «И дыхание твое также производится разговорным аппаратом в глотке, а не легкими, которых у тебя нет». И сокращение мышц груди тоже. Все это привычка твоей души, отец, а не физиологическая необходимость. Эх!» Как-то тяжко вздохнул в конце Эйден и снова оглянулся. «Ну вот мы и поговорили с тобой, папочка мой». Пауза. «Родной мой». Эйден, что сидел на краю, посмотрел влево на поручень. Висит его устрашающая маска, которой он и встретил гостей. Оба, маска и король, некоторое время смотрели друг на друга, и после Эйден снял маску с поручня. Он держал ее в руках, положив их на колени, плавно обернув, оглядел внутреннюю ее часть. Снова развернул. И снова оглядел суровое выражение ее искусственной физиономии, вздохнул. После, вытянув руки, что сжимали маску, замер над пропастью. Пять секунд паузы. Его пальцы плавно разжались, отпуская маску во тьму его личной адской бездны. Маска летела, вращалась, глаза грустно констатировали ее неизбежную судьбу. Бах! Глухо треснула она оттуда, и начала отражаться эхом откуда-то оттуда, снизу, со дна. Эйден слегка преклонился влево, чтобы глянуть мимо своих свисающих ног, туда, вниз, на падшую. Последняя, словно назло, упала лицом вверх, и какой-то недвусмысленной угрозой все так же взирала на своего хозяина. «Хм!» — хмыкнул король. Словно понимая ее посыл. — А мне так хотелось поговорить с тобой, отец. Столько спросить, о многом поведать тебе, душа моя. Снова тяжкий вздох, снова взгляд бесконечность. — Ну ничего, — закачалась его голова. — Ничего страшного, — слегка кряхтя произносил Эйден, вставая с места на ноги. Он развернулся и подошел к лежащему Титану, склонил голову, слегка оглядел его. Вдруг его лицо стало неожиданно каким-то блаженным. Губы улыбнулись, и он наклонился, отодвигая левую массивную руку Титана. Прилагая немалые усилия, он придал ей нужную форму и аккуратно лег рядом, положив свою голову на плечо отца. Нежно погладив кибернетическое лицо отца, сын всё так же шёпотом произнёс. — Зато теперь… — облегчённый вздох. — Наконец-то. Мы с тобой, папочка мой, выспимся вместе. Выспимся за все столетия разлуки. Сразу. Я люблю тебя. Снова поднялся Эйден и посмотрел в лицо Вархама. — Я люблю тебя. Приблизился он к лицу отца. «Люблю больше всего во вселенной». И губы сына нежно поцеловали Вархама его в массивную щеку. «Ты и есть моя самая заветная мечта, папочка мой милый. Мечта, которая осуществилась Его лицо снова блаженно улыбнулось. «Обними меня, пап». С трудом обнял обмякшей рукой отца Сам себя Эйден. — Спокойной ночи, отец! — вернулся сын калачиком, прижавшись к телу отца. — Сладких нам с тобой снов, душа моя! И Эйден плавно закрыл свои глаза, тихо выдыхая. Спустя два часа. Массивное тело Титана слегка дернулось, приходя в сознание. — Ох! Крайне тяжко вздохнул Вархам. «Что произошло? Ай!» Тут же вспомнил он. «Эх, как стыдно перед сы...» Тут же осёкся он. «А где мой сын?» «Бух!» Послышался глухой удар, чего-то металлический настил моста. «Что?» Если бы у Вархама были глаза, они бы округлили, а сердце замерло в ужасе. Громоздкий титан аккуратно отставил руку в сторону, сначала приподнял свою голову, после плавно огляделся и ничего не заметил из-за своей грозной груди, решил аккуратно встать. «Сынок, это ты шумишь? Ты где, дорогой?» И после того, как он приподнялся в Архам, увидав человеческие ноги, замер, подобно парализованному. С великим трудом массивный киборг крайне аккуратно выкарабкался из липкого оцепенения и, наклонившись, чтобы принять сидячее положение, расслабился. После мило улыбнулся. — Эх! — добро усмехнулся он. — Заснул мой карапуз! Эх! Крайне нежно положил руку на спящего сына Титан. — Так бы и смотрел на это вечно! Эх! Слегка всколыхнулась его грозная туша. «Видела бы тебя сейчас, мама, вот бы улыбнулась! Да во все зубы, я уверен!» Мило улыбался отец. «Но!» Снова тяжко вздохнул он. «Нам пора, сынок!» «Нас ждут!» Закачалась массивная и грозная голова Титана. «Пора уже нашим братьям преданным покаяться в своих грехах и деяниях или сгореть в беспощадном пламени Великого Суда!» «Да, сын мой!» Слегка кивая, посмотрел на лежащего Вархам. — Сын! — слегка всколыхнул Эйдена Титан. — Эй, сынок! — вдруг нешуточно нахмурилась и без того уж страшающая гримаса Титана. — Сынок, проснись! — уже не на шутку взволнованно произносил Вархам. Титан слегка приподнял руку, чтобы поменять положение своего тела, но тело его сына, бездушной, обмякшей куклой, и перекатилась на спину. И тут Вархам воистину окаменел. Он впервые почувствовал, что такое истинный ступор сатанинского ужаса. — Сынок! — стремительно склонился отец над телом сына. — Эйдан, ты слышишь меня? Проснись! — не нешуточно тормошил он его. Вархам немедля взял руку сына и приложил к ней сенсор своего указательного пальца к запястью А в ответ — тишина, отозвалась бесконечным липким и холодным ужасом в душе отца. Не поверив самому себе, он тут же оголил шею Эйдена и приложил палец к артерии. Смертельное ничего. В этот момент Вархам словно провалился в бездну. Все системы киборга работают отлично. Мозг в великолепном состоянии и бодр. Показания, что проецируются в зоне углов зрения Вархама, не сбоят, проецируются четко. Но весь мир словно начал скукоживаться, деформироваться к ядре фени. Титан инстинктивно схватился за поручень, но это получилось настолько резко, что труба выгнулась пузом, но все же удержала такую монструозную массу. Титан, борясь с неизвестностью буквально оторвал правую кисть от трубы отчего последняя приняла форму подобно отжатой в кулаке мокрой бумажной ветоши бах нервно взрычал титан и в чувствах треснул сам себе смачную оплеуху в голову отчего аж сам покачнулся схватившись левой за другую поручень отчего и тот выгнулся в дугу только уже наружу на его удивление Муть в голове начала отходить, словно выбил пробку. Мир принял первоначальные четкие формы и очертания, осознание снова стало ясное. — Сынок! — буквально рухнул он перед телом, отчего настилы буквально промялись под коленями. — Сын! Очнись! Сынок! — тревожно восклицал он. — Нет! — крайне отрицательно зашатался он головой. «Нет, нет, нет, нет!» Не на шутку встревожился он, ведь истинный сатанинский ужас уже буквально пожирал его живьем, не обезболивая душевные рвущиеся раны. Сразу после, киборг ни секунды не раздумывая, судорожно подхватил обмякшее тело эйдана в свои грозные руки. «Перворожденный, спаси! Перерожденный, спаси!» В полголоса умолял он всевышние силы. «Открыть эти чертовы врата!» Ряхнул он свирепой командой, словно был готов разорвать последние в клочья. «Ну как же? Как же так?» Дрожал его голос. «У нас же было время!» В ужасе то шептал, то кричал Вархам. «Да когда же ты откроешься, тварь?» В эти минуты время, словно законченная сука, тянула за удавку на шее отца, будто нарочно издевается. — Ай! Крайне нервно протиснулся в плавно расширяющийся проход в открывающихся вратах. Охрана, что стояла у ворот по ту сторону, реально просто опешила от такого вида. — Король! — услышал взволнованный выкрик справа в архам и уже было не понять, к кому обращались. В те ужасные секунды Вархам, не слушая никого, рванул изо всех сил, что были в его дьявольски сильном теле. Сначала титан держал тело сына обоими руками, набежать так было крайне неудобно. Тогда он уместил его в левой руке и прижал к груди, отчего руки и ноги Эйдана обвисли безжизненными канатами. И вот тогда братья Вархама воистину узрели, на что способна чистейшая ярость. Она была готова буквально физически разорвать собственное кибернетическое тело Вархама. Грозный зверь, 2500 килограмм, разогнался до такой скорости, что даже самому бешеному марафонцу не удалось обогнать его. Он мчался по коридорам, подобно астероиду, и, увидев на горизонте очередные врата, буквально заорал «Открыть все чертовы врата до самого лазарета, мать вашу!» Приказ был исполнен мгновенно и в точности. Спустя пятнадцать секунд рядом с Вархамом уже мчались четверо вершителей, что оседлали хищников и те, кто охранял те самые злосчастные врата. А спустя десять минут дичайшего бега настолько был Велик Олимп, Вархам и его сопровождение буквально ворвались в лазарет, где их уже и встречали десятки высококлассных специалистов. В том числе были и те самые двое — доктор Морган, его верный ученик доктор Стейлор. Спустя час местного времени. Время местное. Один час пятнадцать минут ночи. Место – подземный город Олимп. Точное местоположение. Реанимационный отдел медицинского сектора. Входные врата дезинфицирующего шлюза плавно открываются. Сквозь нас проходит широкая и мощная, словно гора спина титана. Тень могучего воина, что затмила нам вид, отходит дальше, и нашему взору открылся воистину захватывающий вид. Бело золотые, величественные стены с красными линиями. Последние, элегантными и утонченными узорами, буквально являли нам всю суть жизни. Некоторые делились, вились и завивались, словно расцветая бутонами цветов, а некоторые обрывались подобно отсеченным. На полированном полу приятного и успокаившего светло-бежевого цвета можно было не то что кушать, но и заметить волос, что мог упасть с плеча посетителя. Настолько он был кристально стерилен. По обеим сторонам объемного зала Разлеглись сто регенерационных объемных капсул. У дальней стены, что располагалось в трехстах метрах напротив главных врат, гордо разлеглась всеобъемлющая консоль центрального компьютера реанимационного отделения. Грозная, величественное тело Титана покачивалась, а монструозная грудь подрагивала, повторя уверенным шагам взволнованного отца навстречу своей неизбежной судьбе. Спустя пару секунд позади идущего из-за углов начали вылетать уборочные боты и принялись очищать пол вслед за спешащим Вархамом. На наше удивление, реанимация сегодня пустовала. Только четыре человека, что услышали шаги, обернулись навстречу Титану. Двое относительно невысокого роста и двое высоких, прекрасная женщина и статный мужчина. — Приветствуем вас, вершитель Вархам! — с искренним уважением легко поклонились изначальные целители. Двое ученых нашего земного происхождения, доктор Моран и доктор Стейлор слегка растерянно оглянулись на изначальных и также ответили поклоном. Лица уцелителей гнетущих были холодные, невозмутимые. пархам не обратив внимания на приветствие, тут же подошел к регенеративной капсуле, заполненной кристальной жидкостью, в которой уже находился обнаженный Эйден. Неестественно сухое тело застыло между стенками капсулы, словно в невесомости космоса. Грозная рука Титана, аккуратно приложилась к стеклу горизонтально расположенной капсулы. Сенсоры тут же сообщили мозгу температуру в 36,6 градусов по Цельсию. Буквально через секунду спина Титана тяжко покачнулась, а разговорный аппарат издал эффект тяжелого вздоха. «Наш король! Ваш сын!» — только произнес целитель, как вдруг раздался утробный раздраженный рык. Открытая кисть титана, что лежала на стекле капсулы, плавно сжалась в молотоподобный кулак. Было слышно, как напрягающиеся искусственные мышцы шуршат, а после аж заскрипели, затрещали, натянутые подобным мостовым тросом. А устрашающая голова, что сжалась в крайне раздраженной гримасе, плавно и крайне напряженно прижалась непробиваемым лбом к поверхности стекла. — Во-первых, — словно раздраженный зверь, что еле сдерживает себя, отвечает Ваархам, — я не ваш король. Ваш король тут. Кулак слегка, но крайне угрожающе стукнул по стеклу. — И ему нужна ваша помощь. Спина снова Тяжко покачнулась, создавая иллюзию тяжкого и крайне злобного вздоха. — Во-вторых, — еле сдерживал он себя, — сыном его, — снова судорожный вздох, — имеет право называть только его отец. А вот тон крайнего слова уже ничего хорошего не предвещал. — Еще раз, — угрожающий вздох. «Хоть один индивидуум!» Зубы его грозно оскалились. «Обратиться ко мне, как к королю!» Едва и крайне недвусмысленно закачалась голова. «Не сносить тому головы на плечах своих! Это всем ясно?» «Да, вершитель! Просим простить нас!» Ответила целительница позади, и все трое, рядом стоящие с нею, виновато преклонили головы. «Что с королем?» Жестко процедил Титан. Чувствовалось, как вибрирует сам воздух от его грубого и глубокого низкого тембра голоса киборга. «Тело нашего короля умирает от естественной старости, вершитель!» Как-то недвусмысленно печально ответила целительница. Глаза киборга зажмурились, гримаса с раздраженной болью съежилась. Грудь в эффекте вздоха покачнулась. — Но почему же он тогда так молодо выглядит? Глаза снова открылись, едва отражая подвешенное тело сына. — Ему же не более шестисот лет. — Внешность нашего короля — это результат работы омолаживающих средств и препаратов. Тех, что нам здесь удалось разработать в строгой изоляции, На месте, вместе с избранными индивидуумами среднего брата. — К всеобщему сожалению, вершитель, но биологические часы тела нашей расы не обмануть молодой внешностью, — взял слово целителей нетущих. Запас его стволовых клеток был исчерпан уже четыреста шестьдесят лет назад. — Вы же знаете, что ему не шестьсот лет, а девятьсот шестьдесят. «О, как тяжко дались эти слова Вархаму!» «Все эти чертовы девятьсот лет, что я провел в заключении Матрицы, в душе я праздновал каждый его день рождения!» Вархам замолчал, словно о чем-то думая. И, в общем, он сам уже знал ответ на свой вопрос, но голос сам вырвался из его уст. «Но почему?» «Еще же есть в запасе сорок лет!» «Это так, вершитель Вархам», — ответила целительница. «Но у нашего короля врожденная болезнь — рахит». Тяжкий вздох отца. «Да, целительница, так и есть. Я знаю это». «Но есть кое-что, чего вы не знаете, вершитель», — как-то нехорошо ответил целитель. Это извечный бич и мучение нашего короля. — И что же еще есть такое, что я не могу знать о своем родном сыне? С какой-то болезненной, елевинной ухмылкой произнес Вархам, смотря на своего сына сквозь барьерное стекло. — Он бесплоден, вершитель. Словно наковальня рухнула Вархаму на ногу. И мы ничего не смогли с этим поделать. Мы предполагаем, что на цепочку его ДНК повлияла болезнь рахит Теперь уже на той самой наковальне начали скакать черти, причиняя нестерпимую боль отцовскому сердцу. Грозная фигура титана, что стояла спиной к целителям, не двигалась, подобно незыблемой черной горе. Его титаническая спина покачивалась повторяя привычки в мозга о фальш-дыхании и заслоняла практически всю капсулу. — Простите нас, вершитель! — воистину сожалея произнесла целительница, и ее глаза отошли в сторону, прочь от этой грозной горы. Мы сохраняли его тело как могли, отсрачивали разрушение его организма, но... Ее очень тихий тяжелый вздох... Это все, на что хватило наших знаний и технологий. За то время, пока вы отсутствовали, вершитель, нас, гнетущих, самих гнобили не меньше, чем среднего брата. Нас буквально грабил клан преданных. Они лишили нас всего, что вы, вершитель, и ваши предки добились своей кровью и светлым умом. Целительница абсолютно права, вершитель. Продолжил целитель. «Мы сейчас по развитию ненамного превосходим нашего деградированного среднего брата». И вот тут-то мир Вархама прямо у него под ногами рухнул. То самое острие, копье судьбы, что было заточено самим королем несогласных, на верховном суде преданных, тогда, сейчас, угрожающе уткнулось в затылок самому вершителю Вархаму бывшему королю Олимпа. А подперли в Архама именно те слова короля несогласных, что гласили примерно следующее. «Белые поколения уже умерли, их прах истлел. Дети не должны отвечать за грехи своих родителей». С одной стороны, настоящие преданные, подобно умолрешенному, сами не осознавали, что творят, чтя и соблюдая традиции своих предков. Самое главное, что, если смотреть с их точки зрения, то они совершенно правы и заслуживают уважения за то, что не предали своих предков и их идеалы. Но с точки зрения, а именно Вархама, они, преданные, слепо следуя законам своих предков, лишились своих же гнетущих технологий. Уже буквально они потенциально убили единственного сына Вархама именно того Вархама, короля Олимпа, которого они заключили чуть ли не на целую вечность в искусственной ад Матрицы. Если за матрицу, как за бесценную философскую школу жизни, Вархам мог сказать искреннее спасибо, то вот за жизнь, а точнее уже за буквальную душевную смерть своего безумно любимого сына В данные секунды он был готов разорвать короля преданных голыми руками и с особым пристрастием. И как бы не сопротивлялся самый наимудрейший ум Вархама, вся эта сатанинская злость и двойная обида просто не оставили выбора, как возненавидеть, просто лютой ненавистью и злобой абсолютно весь Верховный суд преданных. Но также Архам прекрасно понимал и то, что среди всей палаты влиятельных судей также есть и их безмерно любимые дети. И если их отец погибнет от рук несогласных, то этим же несогласным будут мстить уже дети погибших судей преданных и так далее по бесконечному порочному циклу. На задворках памяти вершителя, конечно, есть... Пылиться старая и проверенная машина по решению таких задач, и название ей — геноцид. Но он крайне не хочет запятнать свои руки кровью, пока еще не повинных людей. Да и кем они станут, в кого превратятся после того возможного сценария? И не нужно тут размышлять. архам так же, как и мы, учил и чтит историю предков. Тут нужен принципиально другой подход, — усиленно соображало сознание Вархама. — Нужно незаметно подкрасться и снести голову этому чудовищу. И тогда уж тело его не причинит вреда никому и никогда. Ну, на нашем веку уж точно, а там уж пусть дети решают. Голова Титана слегка покачивалась, словно он немо с чем-то соглашается. Вархам по команде его мозга поставил свой телепатический канал общения на блокировку. Уже довольно давно он стал практиковать такую личную хитрость. Этому его научила Матрица — держать свой телепатический рот под надежным замком. — Вершитель Вархам, о чем вы думаете? Поведайте и нам, пожалуйста, — произнес Целитель, смотря в грозную спину Титана. «Я думаю, как спасти вашего короля», — закачал головой вершитель и развернулся к людям передом. «Перевозить пациента можно?» «К сожалению, нет», — тяжко ответила целительница. «Мы были вынуждены ввести нашего короля в состояние глубокой коммы, чтобы хоть как-то отсрочить неизбежное. Нам самим очень тяжело смириться с этим». «Если мы его отключим от аппарата искусственного поддержания жизни, он за пару часов превратится в глубокого старика и умрет естественной смертью», — холодно добавил целитель. «Простите, ради бога, что вмешиваюсь», — как-то сжато произнес доктор Моран, ощущая себя истинным лилипутом среди этих великанов и титанов. «Но целитель абсолютно прав. Его тело уже не спасти». Оно на острие лезвия. Стоит только шевельнуться — все. Смерть. Мне искренне жаль вас, Вершитель Вархам», — безнадежно опустил голову Мурон. «Так», — задумался Титан, — «если тело спасти не удастся, то нужно спасти его душу». «Совершенно верно, Вершитель. Вы говорите об операции перерождения», — кивнул Целитель Вершителю. Но, к сожалению, у нас нет такой системы. Такая система есть на нашем королевском флагмане Гириахон. Но вот в чем проблема. Эта установка стационарна. Так еще и занимает целый комплекс. Искренне размышлял Вархам о том, как выпихнуть поистине невыпихихуемое. Мне нужно связаться с королем. Нужно попросить у него помощи. «Я уверен, он что-нибудь придумает. Поможет. Не бросит», — уже воистину волновался Вархам. Голова Титана заметно напряглась, о чем сообщили напрягшиеся на его мощном лбу черные мышцы. Вдруг голова резко поднялась, а выражение его лица стало недвусмысленным. «Мой король, умоляю тебя, помоги!» — с истинным волнением произнес вершитель. — Что же у тебя случилось, брат? Чем ты напуган? — Мой король, взгляни сквозь мои несчастные глаза и узри мою истинную боль. Прошу тебя! — развернувшись в сторону капсулы, умоляюще произносил Вархам. — Во имя перерожденного! — воистину взволновался король несогласных, взирая с глаз самого архама что же случилось с твоим чадом ведь ни одна тварь не может сейчас просочиться к вам в олимп так и есть мой король отвечает вархам твой щит не руим ни одним оружием но мое дитя умирает от старости преданные разграбили олимп уничтожили даже знания тысячелетиями накопленные и теперь они Банально не знают, как создать машину перерождения. Так в чем же проблема, брат мой? Мой флагман Гириахон полностью в твоем распоряжении. Я никогда не сомневался в твоей великой щедрости и доброте, мой король. На мое дитя ни в коем случае нельзя отключать от реанимационного аппарата, иначе он состарится прямо на наших глазах и умрет уже не стесняясь, взволновался Вархам. — Мой король, любою ценой тебя отплачу, но спаси моего сына! — чуть ли не в панике обхватил капсулу отец, словно обнимает сына. — Брат мой, я чувствую твою боль своим сердцем. Она невыносима! — крайне серьезно ответил король несогласных. — Ради брата своего Я готов пожертвовать даже своей гордостью. И тут началось. — Флагман Гериахон, слушайте меня внимательно. Король был серьезен, как никогда. — Адмирал флагманского крейсера Гериахон, слушает вас, мой король. — Приготовить крейсер к немедленному приземлению прямо сейчас. — Мой король, — засомневался адмирал, — приземлить-то мы приземлим но вот поднять его в космос мы уже не сможем. — Я прекрасно осознаю, на что иду, адмирал. Крайне строго ответил король. — Действуйте. Выполняйте поставленный вам приказ немедля. — Слушаюсь, мой король. Куда сажаем крейсер? Сажайте корабль в стороне от Олимпа, чтобы исключить перегрузки опор подземных частей строения. — — Понял вас, мой король. Все сделаем в кратчайший срок и с ювелирной точностью. — Я полагаюсь на ваш профессионализм, адмирал. Недвусмысленно закончил король. — И вы, мой король, никогда не ошибались. И, развернувшись спиной к тактической голограмме короля, адмирал продолжил. — Что делать? Все слышали? Приступить к приземлению крейсера Гиряхон прямо сейчас! Немедленно подвести 8 источников к флагману Гериахон. Примечание автора. Источник. Это те самые энергошары. Наземные силы, внимание! Немедленно эвакуировать все живое в районе города Тель-Авив. В указанной мною области сравнять все строения с землей. Перепахать фугасными снарядами грунт. Площадка должна быть обязательно ровная и мягкая так как в данном подготовленном месте Израильской прибрежной равнины мы и будем приземлять наш крейсер». Что неудивительно, на зов Гириахона отозвались не только изначальные, те, что сейчас были на Земле, но и сами земляне. Вскоре последние связались с Гириахоном. «Адмирал боевого космического крейсера Гириахон на связи с Землей. Вызывает полевой штаб Объединенных сил Земли. Прием!» — зазвучал строгий голос Лебедева. — Крейсер Сгириахон на связи. Слушаю вас внимательно, штаб земли. — Прошу вас предоставить нам возможность самим приготовить площадку под посадку вашего корабля. Нашим ребятам-воинам сейчас это очень нужно. Сейчас тот самый момент, когда они должны пережить то самое чувство собственной важности. И выпустить пар, конечно. Крайне спокойно, но с философской нотой попросил разрешение генерал. Адмирал боевого крейсера молча задумался. Оглянулся на советников и, скользнув взглядом, остановился на первом помощнике. Последний кротко кивнул. В ответ кивнул и адмирал. — Я принимаю ваше предложение, генерал Лебедев. Мы предоставим вам точные целеуказания через минуту. Вам останется лишь развернуть ваши артиллерийские системы и как следует перепахать указанную местность. Но учтите, генерал Лебедев, любая скала или железобетонное строение — это пробоина в нижней части королевского крейсера Гириахон. Я вас понимаю, адмирал. У Лебедева реально отлегло от сердца, словно гора рухнула с плеч. — Не волнуйтесь, все будет хорошо. Даю вам слово офицера земли, что на указанной площади не останется камня на камне. Мы вас не подведем. — Ну, раз средний брат дал свое слово, значит, так тому и быть. Я вам поверю. — Эм... — аж запнулся Лебедев. — В смысле? — «Кто такой средний брат?» «Это сейчас не столь важно, генерал. Разворачивайте вашу артиллерию и работайте. А вопросы после. «Есть адмирал!» — воскликнул генерал, от факта чего и сам удивился. «Приступаю к работе!» И тут началось. «На связи командный мобильный центр ОСЗ. Все артиллерийские системы и системы залпового огня «Слушай мою команду! На ваши бортовые компьютеры будет загружена информация с указаниями местности, что нужно поразить вашим шквальным огнем. Все, кто может достать, настоятельно прошу присоединиться к данному мероприятию. Особая просьба ко всем самоходным огневым точкам класса сот медведь произнес приказ генерал, но после перешел на обычный отеческий тон. «Ребят, девчат!» Начал голос Лебедева с тяжкой и усталой ноты, сдавливаемой камнем непомерной ответственности. «Все, кто меня слышит, у нас случилась непредвиденная и очень неприятная ситуация. Сразу обрадую вас. Цитадель эйдана при поддержке инопланетных сил полностью захвачена, опасность нейтрализована». Но все же, ближе к сути самой проблемы, оказалось... Эх, вздохнул генерал так, как пытался подобрать слова, чтобы объяснить людям то, что они вряд ли смогут понять. Случилось непредвиденное, тяжко константировал он, неожиданное для всех, можно сказать, даже ужасное. Эйден умирает. Нехотя, но его голос сам передавал истинный энергетический посыл. — Но не от нашей руки, люди. — Нет, — тяжкая пауза, — а от старости. — Но не это удивило в нас. Все мы умираем от старости. — А удивило нас то, что тот, кто помог нам захватить Эйдена — опять тяжкий вздох, — был, господи, — не верил сам себе генерал. Ладно, буду говорить как есть. Тот, кто захватил эйдана был его отец. повисла недвусмысленное, шоковое всего мира. Да, именно так. Хотите верьте, хотите нет. И если верить словам его отца, Вархама, таким именем он нам представился, то его сын старше нас с вами примерно так... Эм... Снова пауза от тяжести осознания. — На лет 900 И это, повторяю, сообщил нам его отец. фу тяжко и плавно выдохнул он. Непросвещенные мозги генерала просто вскипали от таких нерешенных вопросов и тлеющих загадок. — Так, отец Эйдена, Вархам, это боевой киборг. — Да, именно так, — говорил генерал неторопливо, обрывисто, обдумывая каждое слово. — Создал по той же технологии, что и виданные нами ранее киборги поменьше, которых мы именуем в народе темные. Получается, что те самые темные — это создание внеземной цивилизации, если я правильно понял. Но это уже не важно. — Важно то, что Эйдан умирает от старости прямо сейчас. И, как сообщил его отец, ему нужно срочно сменить старое тело на новое. — Люди! — Уф! — снова вдох. — Земляне! — уже прослушивалась истерика в голосе генерала. — Господи, простите меня ради бога, но я серьезно. Я не сошел с ума, к сожалению, и не обкурен. Все, как говорю, так и есть. «Господи, что я несу!» — взялся за голову генерал. «Я сам не верю каждому своему слову!» -у -у Снова крайне тяжкий вздох, после послышались гулкие и глотки. «Сука!» — оскалился генерал, стукнув граненым стаканом о стеклянный стол. «Короче, люди дорогие, нужно помочь отцу!» Не в службу а в дружбу я понимаю что этот сдержал эмоции генерал эйдан натворил много дерьма притом нашими руками но mm -hmm. снова вздохнул он растерев лицо вспотевшими руками люди человечество братья и сестры давайте же не будем животными давайте не будем эйдаом хоть раз может задумался он Он нам такой и дан, чтобы указать нам наше истинное обличие. Ну, типа зеркало. Короче, вы сами поняли. Давайте поможем отцу. чист по-человечески. Ну, мы ж типа человеки все-таки. Типа, бля, сучья мать, прошипел генерал. Я же надеюсь, что мы еще не забыли, что такое сожаление. Нужно помочь братью. Не, однозначно нет. Нельзя так, закачалась голова Лебедева. Нельзя рубить с горяча. Вот когда все аклимаемся, вот тогда и будем подумать. Да. Вот тогда и будем решать, кто есть кто. Снова вздох, снова удар стаканом о стол. Ам, оскалился он от сильного градуса. Товарищи, земляне, слушайте меня внимательно архам не может транспортировать своего сына и их главный корабль, потому что он подключен к какому-то аппарату. Даже не спрашивайте меня, что это за хрень, клянусь вам, я и сам знаю не больше вашего, а точнее ровным счетом нихуя. От слова совсем. Да-да, простите, отмахнулся от кого-то позади себя генерал. Короче, Эйден не может быть перемещен, но... «Некий Господи!» — вздохнул и покачал головой Лебедев. «Король несогласных!» — читаю дословно. «Пошел на жертву во имя дитя брата своего!» «Блядь!» — снова вздох. «Они пишут мне! Мне прямо в наш главный военный чат!» С еле сдерживаемой пьяной истерикой заглянул в монитор генерал. «Господи! Да кто же вы такие?» Плеснул эмоциями Лебедев и снова прикрыл рот и опёрся на руку. «Пишут, что они изначальные. А мы что тогда?» Уже с какой-то оскорблённой истерикой произнёс пьяный генерал. «Высер истории тогда!» Его же реально накрыло с головой. «Да-да!» «Прошу -да. прощения, Леонид Владимирович, простите!» «Да, конечно, присаживайтесь!» «Я... я всё...» «Не могу...» У всего есть предел, и у меня тоже. — На связи, Волков! — взял слово главнокомандующий сил Русского Содружества. — Друзья, послушайте меня внимательно и постарайтесь поверить не ухом, а сердцем. Как бы в это не было сложно поверить, но мы с вами сейчас в меньшинстве. И как бы это больно ни звучало, мы с вами, подобно обезьянкам, по сравнению с теми, кто пришел к нам на землю, или уже мы к ним, непонятно. Мы практически ничего не знаем о них, от слова совсем. И думаю, что после того, что мы с вами увидели, сопротивляться им как минимум нелогично, а более даже опасно. Поэтому, прошу вас, будьте трезвы в помыслах и особенно в мыслях. Не неведомым способом они могут их читать, прямо у вас в голове. Да, это именно так. Это подтвержденный факт, но ближе к делу. Именно сейчас, как бы это жестоко не звучало, нам выпал шанс очистить свое, запачканное нашим же дерьмом собственное имя. От военных сил нашего гостя вам поступили целеуказания. Суть их в чем? Даже если эйдана отключат от аппарата жизнеподдержания, то его банально физически не успеют доставить на их космический корабль Гириахон. Почему? Да потому что для наших гостей подъем с поверхности Земли более-менее объемного тела или корабля это такая же проблема, что и для нас с вами. Мы не в фантастике живем, друзья мои. Здесь работают реальные законы физики, но наши инопланетные товарищи решили, что приземлить будет проще, чем поднять в космос. А вот ранее представленный вам король неких несогласных принял решение пожертвовать своим лучшим боевым космическим кораблем ради спасения сына своего товарища. Как нам объяснили, Их корабль нужно приземлять по той причине, так как именно там есть тот самый аппарат, что может спасти нашего Эйдена. Да, пусть он последний и законченный мерзавец. Да, так и есть. Но перед тем, как казнить мерзавца, ему нужно надрезать петлю на шее. Мы петлю накинули мерзавцу? Да. Наказали? Да. Но нельзя убивать. Нельзя лишать его жизни. Мы не давали ему жизнь, и не нам ее, его лишать. Я уверен, он за свои грехи ответит, если не уже. Но если мы не поможем, мы его убьем. И тогда весь его тяжкий груз грехов свалится именно на наши с вами плечи. И потом, на суде Божьем, Нам с вами, господа земляне, за них отвечать. Пауза. Космический корабль Гириахон нужно приземлять, и это непростое действие. Наша же задача состоит в том, чтобы в указанном ими месте приготовить мягкую подушку, так как их корабль огромен и соизмеримо тяжел. Если выражаться языком летчиков, Нас ждет жесткая посадка, а точнее приземление. Поэтому наша задача — буквально перепагать выделенную область относительной равнины, так как каждая жесткая неровность — это потенциальная пробоина в корпусе их корабля. Я даже представления не имею, как они его будут приземлять. Но именно сейчас, то время, когда мы с вами — должны засунуть свои сомнения и разногласия себе в задницу и строго следовать приказам нашего друга, если хотим банально выжить, так как вы, наверное, уже заметили, что вторая часть наших гостей, в кавычках, хотели нас с вами банально уничтожить. И только благодаря нашим защитникам мы еще не стерты с лица нашей планеты Земля, подобно пыли со стола истории. Поэтому, братья и сестры, будем свою совесть и отдаем дань благодарности нашим без преувеличения спасителям. Товарищи артиллеристы, нужно перепахать выделенную область земли так, чтобы она превратилась в перьевую подушку для огромного крейсера наших гостей. Операторы медведей, На вас возлагается особая задача. С разведывательных зондов нашего гостя поступила информация о залеганиях скальной породы под основным слоем грунта. Ваша задача — раздробить указанные горные породы тактическими атомными зарядами. Надеюсь, я объяснил понятно? Приказываю абсолютно всем, кто может достать, И отработать по выделенной области, работать шквальным огнем по готовности. Все. Я все сказал. Работаем, братья. Работаем. Пришел именно тот час перемен. Пауза. Система залпового огня по готовности. Плик! Полковник Климов на связи. Послышался тот самый давно знакомый голос. «Командующий самоходными артиллерийскими установками — Сот-Медведь!» — говорил он, и монструозная башня его танка, мелькнув надписью на стволе «Клин», начала плавно разворачиваться в сторону указанной области поражения. «Главнокомандующий прав, братцы! Пора уже научиться говорить на человеческом языке! Хватит брониться по-собачьему!» «Пора уже дружить по-человечески. Абсолютно все мы не без греха». Створы его орудий поочередно опустились в горизонтальное положение заряжения. «Хватит стыдливо указывать друг на друга пальцами. Применяйте свои конечности по прямому назначению. То есть производить полезные вещи и дела. Помощник!» — обратился Климов к машинному интеллекту своего танка. — Два атомных снаряда. задержка на заглубление. Одна секунда. Метательные заряды. Усиленные. Зарядить. Захватить первую цель из нашего списка. — Два атомных заряда заряжены, — начал свой отчет машины-помощек танка. Два усиленных метательных заряда заряжены. Стволы к бою готовы. Навожу оба ствола на первую цель из представленного списка». Стволы начали подниматься, а башня немного довернулась, и после все замерли. «Ну?» — пауза. «Что?» — снова пауза. «Приступим!» — хрустнул костяшками полковник и тут же схватился за джойстик. «Первый пошел!» «Буф!» — взревело <зрежет> его левое орудие. «Раз и второй!» <зрежет> — прикрикнул он и надавил на правую кнопку на джойстике. «Буф!» <зрежет> — взревело его и второе правое орудие. Второй снаряд, бешено вращаясь, выскочил из огненной гиены и помчался вслед за первым. Замершее во времени окружение, что осталось позади вращающегося снаряда со значком атома, спустя секунду буквально разверзлось серым дымом и пламенем из стволов всеразличных калибров. А снаряд все летел и летел, вращался и вращался. Вот рядом плавно проплыла ракета. Где-то выше — миллиметровая граната, чуть ниже — Толпа танковых снарядов. Но вот впереди вспышка. Земля где-то там внизу вспухла, подобно вздувающемуся шару, и рванула сквозь массы черной земли ударная волна, превращая позади себя воздух в пар. — мучительно тяжело загудело все вокруг, и проткнул летящий снаряд ударную волну, рассекая видимой полосой пар. И вонзился он с бешеной скоростью в грунт. м м Мучительно застонала, загудела земля. И вздыбилась земля. И будто истошно вырвала землю наружу грунтом, что блевотными массами. И устремилась, превращенная в дым, черная пыль к небесам. И рванули оголенные, Древние скалы, превращенные в щебень. И взлетели раздробленные глыбы, Расплавленным адским фонтаном голубым небесам. И в тот же час принялась чудовищно содрогаться земля От тысяч безжалостно сжалищих мин, снарядов, ракет, бомб. В те три минуты реального времени, Указанная как цель область земли Иерусалимской, превратилась в дьявольский огненный котел. Поверхность земли буквально бурлила, извергаясь протуберанцами пламени, подобно поверхности солнца. Тем временем, место — центральный командный мостик крейсера Гериахон. — Отлично! — удовлетворенно закивал адмирал. Средний брат знает толк в разрушении. Я уверен, площадка к тому времени, как мы приготовимся приземляться, будет абсолютно готова. Слушай мою команду. Запустить источники. Запитать внутренние системы гравикомпенсаторов Гириахона. Адмирал, источники запущены. Приемные линзы открыты и откалиброваны. Есть питание! — послышался голос другого оператора. — Перенаправляем всю энергию в гравикомпенсаторы по всей нижней части крейсера. — Переключаю гравикомпенсаторы в режим притягивания! — воскликнул третий. — Подтверждаю процесс орбитального снижения в строго горизонтальном положении. Крейсер начинает горизонтальное снижение. Расчетное время приземления — 38 минут запустить остальные три реактора охлаждения и интенсивно отводить излишнее тепло от всех нагруженных гравикомпенсаторов, снова приказал адмирал, напрягшись от истинного волнения. Доложить о снижении? Нервно спросил он. До поверхности Земли 3122 километра. Снижение происходит стабильно и контролируемо. До критической точки невозврата «Тысяча сто двадцать километров!» «Принял. Продолжаем спуск. Как только будет пройдена точка невозврата, переключи все нижние гравикомпенсаторы в режим подъема!» Строго ответил не на шутку сконцентрированный адмирал. Словно восемь тегногенных черных лун, извергая из себя бело-голубые снопы энергетических лазерных лучей, что вонзались в контрольные точки крейсера, словно на канатах, опускали крейсер на землю. Огромный и устрашающий боевой космический крейсер казался подобно моське рядом со слоном, а точнее, восьмью слонами. Восемь гигантских энергошаров и каждый десять километров в диаметре, питая своими лазерными установками, помогают такому маленькому крейсеру справиться с сумасшедшей для него гравитацией Земли. Корабль опускался сам, источники питали лишь его установки гравикомпенсаторов. Спуск поначалу происходил довольно стремительно, около одной тысячи километров в час, но как только грозная туша крейсера начала тереться о плотную атмосферу Земли, Скорость пришлось существенно понизить, так как корпус начал перегреваться и буквально трещать по швам и изгибаться. Зрелище было не для слабонервных. — Запустить главный проектор командного мостика! — потребовал адмирал. — Главный проектор запущен! — отчитался оператор. Тут же вся стена, что была перед тактической голограммой, стала подобно прозрачной, лишь слегка отдавая фасетчатой структурой с крупной ячейкой. «О, перерожденные!» — опешили от истинного шока практически все, кто присутствовал на мостике управления. «Что происходит с нашим крейсером?» Из центрального мостика открылся захватывающий своей объемностью и эпичностью вид на переходную полосу между открытым космосом и голубой атмосферой планеты Земля. Темно-серое, брутальное тело крейсера, усыпанного все различными установками и оборудованием, подобно ежу. Массивная задняя часть плавно перетекала в мощную тугую шею, а шея — в огромную молотоподобную морду, подобно рыбе молот. Все тело крейсера, подобно падающему метеору снизу, окутывала желтоватыми яростным пламенем и еле заметным раскаленным маревом пара, что с каждым разом становился все заметнее и гуще. Само же брутальное тело темного монстра крайне жутко и плавно изгибалось, подобно листку бумаги, на морской волне. Массивная шея то скручивалась, то волновалась, изгибаясь, словно недовольно и тяжко двигая молотоподобной головой. Деформации были не критические, но очень заметные и выглядели поистине жутко. А характерные стоны и поскрипывания металла, что доносились словно отовсюду, только подливали масло в топку страха экипажа. Если бы на борту этого крейсера были моряки с планеты Земля, то они бы ни к чему не удивились, но не данный персонал. Люди, привыкшие к невесомости космоса, знают о деформации в основном из учебников. Но чтобы прочувствовать это в реалии, ну уж нет. Такого эпика они еще очень долго не забудут. Это атмосфера Земли. Мысли адмирала проносились быстрее, чем успевал его язык, выхватывать и строить фразы. «Плотность атмосферы Земли неоднородна». Лицо адмирала было строго и напряжено, как никогда. «Я помню об этом. Нас этому учили. Но...» Дух адмирала реально захватывало. «Я впервые такое вижу вживую. Теперь я понимаю, что наш учитель утверждал нас, что такое зрелище вы уже не позабудете века, хоть и адмирал был крайне строг и, может, с виду даже холоден, но его сердце замирало в унисон сердцами всего экипажа в истинном ужасе. А именно, содрогало сердце от осознания того, что в любой момент корпус крейсера может буквально разорвать сам себя. В данные часы Гигантский, просто упомрачительный вес боевого крейсера играл с ним самим к злую шутку. Но не только центральный мостик замер от ужаса, но и остальные отсеки. Весь остальной экипаж не видел, что происходит за бортом, но он все прекрасно слышал и ощущал, и даже видел, что происходило внутри его. В те часы для тех, кто находился в коридорах, В черных технических и белых и прекрасных парадных узрел, что значит быть съеденным гигантской змеей. Длинные, извивающиеся словно кишка металлические ленты коридоров уходили то вверх, то вниз, то скручивались по спирали. В некоторых случаях деформация была настолько велика, что на том конце привычно видные врата, банально скрывались за горизонтом пола и потолка. И все это сопровождалось под и крайне жуткие аккомпанементы стонов и скрипов тела самого корабля, словно ему самому больно, словно он живой. В некоторых технических местах даже выскакивали решетки с пола, подлетая до самого потолка и с грохотом падая назад. На счастье молодых, старые, бывалые, те, кто учил сегодняшнего адмирала, уже не раз терпели крушение таким образом. И в последующих разработках новых крейсеров данные случаи были учтены, и крейсера, если банально выражаться, стали более эластичные, но все же в разумных пределах. «Немедленно стабилизировать корпус корабля!» строго приказал адмирал, взирая на этот кошмар его снов. «Варьируйте мощностями гравикомпенсаторов немедля! Удерживайте стабильность корпуса настолько ровно, насколько это вообще возможно!» И операторы, отвечающие за управление монстром, приступили к ювелирной работе. Вся сложность заключалась в том, что если сильно отпустить гравикомпенсаторы, то та же самая часть корабля банально рухнет от тяжести собственного веса. А если пережать, то ту же часть вырвет с корнями. Вообще, такой суровый, крепкий и воинственный боевой крейсер в космосе в пределах земной гравитации больше всего напоминал широкую плитку сочной, влакнистой халвы. Спустя двенадцать напряженных часов огромный боевой крейсер уже был в полукилометре от подготовленной поверхности земли. К тому времени пыль и смрад уже осели. Небо прояснилось, а поверхность земли стала схожа с ровным перепаханным полем. В окрестностях цитадели Эйдена, почерневшей от копоти разрывов снарядов, собралась воистину грандиозная толпа созерцающих данное величественное действие приземления боевого королевского космического крейсера гирион И без того огромный боевой крейсер на высоте 300 метров от поверхности Земли казался поистине циклопических масштабов. Гигантская километровая туша космического корабля В лучах обеденного солнца покрывала землю под ним циклопической тенью. Под редкое пульсирующее дуговое гудение энерголазеров огромная туша Гириахона относительно плавно коснулась перепаханной поверхности земли и, поднимая последнюю под себя, особенно сильно под гравикомпенсаторами, приземлилась, подняв клубы пыли по контуру всего корпуса все свершилось историческое событие как для изначальных так и для нас деградированных землям лазеры громыхнули восьмикратным оглушительным громом и стаили иссякнув из их от источников под восторженные возгласы и ликования абсолютно всех раз что были у подножия цитадели эййдеа откуда то со стороны Из-под земли стремительно вырвался относительно небольшой грузовой челнок и направился прямиком к приземленному крейсеру, который уже представляет собой не крейсер, а стационарную крепость. Мы с вами, подобно стартующим ракетам, отрываемся от земли и устремляемся вслед за челноком. Просачиваемся сквозь заднюю аппарель, и, замедляясь около открывающейся той самой капсулы с Эйденом, останавливаемся в двух метрах от Титана. — Ну всё, сынок! Открыв крышку, уже опустошенный от жидкости капсулы, начал аккуратно доставать сына Вархам. — Еще немножко, потерпи, бесценный мой! Уже совсем чуть-чуть осталось! И как только он его достал, и предельно аккуратно обхватил его тонкое тело своими монструозными кистями, кожа сына начала очень плавно, но до ужаса в отцовской душе, очень явно стареть, прямо на его руках и глазах. Кожа начала сморчиваться, собирая старческие морщины, белоснежные волосы, подобно тополиному пуху, начали слетать с головы Эйдена. Белый блеск в аккуратных ногтях начал бледнеть, и они начали тихонечко скручиваться, сживаться, вместе с кибернетическим лицом Вархама. Сложно передать то его выражение лица. Это была смесь ужаса, дикой боли, сожаления и просто чудовищной вины. Вдруг корпус челнока дрогнул, и рампа начала открываться. В челноку стремительно подлетела гравиплатформа и подала звуковой сигнал о готовности принять пассажиров. Титан быстро взобрался на платформу сбоку, проигнорировав опустившую заднюю апарель Вперед! Поехали! — скомандовал он платформе. А последняя заверещала сигналом подъема аппарели и, описав полукруг, развернулась и умчалась в уже открывающиеся дальние врата. К тому времени, как оба прибыли к тому самому корпусу, где была та самая установка по продлению жизни, Эйден представлял собой уже глубокого старика. Щуплый, скрюченный, сморщенный облысевший. Аватары королевских целителей высшей квалификации. И с гигантским опытом забрали ослабевшего старика из рук от ужаса, содрогающегося несчастного отца. В Архама отвели специальное кронированное помещение ожидания, с которого он мог наблюдать за ходом всего процесса. В общем, сам процесс был ему не нов. Он и сам проходил его не раз, но этот случай был особенный так как его сын проходил эту операцию впервые. На всем протяжении времени отец не сдвинулся с места. Он, подобно гранитной статуе, всё смотрел, смотрел и смотрел в экран. И пусть хоть вся вселенная сгорала в яростном огне, он не сдвинулся бы с места ни на единый миллиметр, ни на единый атом. Ушел бы только с сыном или умер бы вместе с ним.